2. молодые люди обошли дворцовый комплекс внутренние с внешней стороны и остановились возле бывшего здания театра территория была огорожена повсюду висели предостерегающие таблички ребята вы уверены что нам обязательно идти внутрь здесь написано что на строительной площадке опасно возможно обрушение и судя по хорошо утоптанным повсюду тропинкам никого они особо не останавливают усмехнулся михаил но так как наши жизни нам дороги не сомневайся мы будем осторожны Они огляделись по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, быстро проникли внутрь между щитами ограды. В ту часть, которая уже была отреставрирована, им не попасть, поэтому решили осмотреть руины. Маруся внимательно рассматривала стены, а вернее то, что от них осталось. Хотя здесь реконструкция ещё не проводилась, развалины не выглядели заброшенными. Вокруг не было пустых бутылок, обёрток, битого кирпича и прочего мусора, обычно встречающегося на заброшках. Территория не сказать, что ухоженная, но чистая. А это значит, что люди обходили её стороной. Они прошли внутрь. Вероятно, на первом этаже когда-то были хозяйственные помещения и гримерки. Пройдя через главный вход, вернее, дыру, что от него осталось, очутились в просторном квадратном помещении с большими окнами. Раньше отсюда на второй этаж вели две лестницы, следы от которых до сих пор видны в стенах. Маруся вертела головой, не понимая, что они здесь ищут. Зачем сюда пришли? На развалинах было очень неуютно. Солнце сюда не проникало, и девушку даже начал пробирать озноб. Или это не от холода? Прошли ещё дальше в похожий квадратный зал, сводчатый потолок которого уже давно обвалился, как и потолок верхнего этажа. Трудно поверить, что когда-то в этих стенах бывал король Речи Посполитой и другие значимые люди своего времени. Из центральной части хорошо видно боковое крыло. Здесь сводчатые перекрытия сохранились чуть лучше. Слева от прохода видны остатки дымохода отопительной системы театра. Через один из оконных проёмов, а может это была дверь, сейчас тяжело понять, открывается вид на Троицкий костёл. Вид впечатляющий. Судя по архитектуре, храм проектировал тот же архитектор, который работал над дворцовым комплексом. По крайней мере, вместе они смотрелись очень гармонично. «Так, здесь, похоже, ничего интересного нет», сказал Ив, осматриваясь по сторонам. «Предлагаю спуститься вниз и осмотреть подвалы. Вон в полу как раз дыра. Мне кажется, именно туда она и ведёт». Спуститься вниз оказалось легко. Михаил и Ив легко спрыгнули сами и помогли спуститься Марусе. И вот они уже в самом настоящем средневековом подземелье. Проникающий в подвал скудный солнечный свет освещал старые, позеленевшие, сделанные из кирпича и камня, стены, смыкающиеся сводом высоко над головой. Они шли, осторожно ступая, внимательно глядя себе под ноги. Пол был неровным, встречались ямы и разбросанные кирпичи. Можно было легко оступиться и сломать ногу, если не шею. Чем ниже они спускались, тем тревожнее становилось у них на душе. Парни перестали шутить и переговариваться. Маруся чувствовала, что в душе нарастает безотчётный страх. По спине побежали холодные струйки пота. Как думаешь, мог твой брат во время экскурсии оторваться от коллектива и забраться в это подземелье? спросила Маруся, чтобы спросить хоть что-нибудь и разогнать эту жуткую неестественную тишину. Тише, конечно, мог. Даже наверняка так и сделал. Сейчас, глядя на него, может и не скажешь, но раньше он был очень любопытный и подвижный мальчик, примерным поведением никогда не отличался. На следующем уровне подземелья, кроме выходящего наверх прохода, они нашли два других. Через один из них можно было попасть ещё на уровень ниже. Второй ввел в боковое ответвление. Больше всего Маруси сейчас хотела оказаться наверху, под ярким солнечным светом. Её предчувствие уже не просто предупреждало чуть слышным шёпотом. Оно орало и било во все колокола, предупреждая серьёзные опасности. Ив присел на корточки заглядывая через дыру вниз, разгоняя темноту узким лучом фонарика. «Ну что, будем спускаться ещё ниже», спросил он, поднимая голову и глядя на приятелей. Никто не успел ответить. Снизу из этого зловещего подвала, возле которого присел Ив, вдруг потянуло холодом и послышался низкий, заунывный, негромкий вой. Ив отшатнулся. Маруся смертельно побледнела и слабым голосом произнесла. «Я ни за что туда не пойду. И вы не пойдёте. Пожалуйста, выведите меня на свежий воздух. Мне плохо». «Ну что ты, Марусь? Это, наверное, ветер воет», — хотел успокоить её Михаил, но, посмотрев, какой ужас плещется в её глазах, оборотень понял, что она не шутит. Он крепко сжал её руку и потянул за собой наверх. Она шла молча на ослабших ногах, полностью ему доверившись и даже не смотрела под ноги. Взгляд её был обращён глубоко внутрь себя. Михаил вывел девушку на солнце и посмотрел в лицо. Бледная, испуганная. Синие обескровленные губы дрожали. Казалось, она сейчас разрыдается. Сердце Михаила сдавилось от жалости. Захотело защитить её, успокоить. Он, не задумываясь, шагнул к ней и обнял, закрывая руками от всех опасностей. Маруся всхлипнула и уткнулась носом ему в плечо. Постепенно ужас отступал, она согревалась и успокаивалась. Вышедшему вслед за ними из подземелья Иву эта картина совершенно не понравилась, но он промолчал и отвернулся.